Страшный, высокосный, или с любимыми не расставайтесь. Сначала из жизни ушел отец Александра, Гаврила Данилович. Это случилось 24 февраля 1980 года в Фергане. р о к о в ы м для Абдулова старшего стал второй инфаркт, вспоминает Александра Абдулов. Я приехал на 23 февраля, отец лежал в больнице, вроде бы на обследовании. Мы все три брата пришли к нему в больницу. Роберт и в о л о д я мне говорят. Подожди, у него вчера были пионеры, он переволновался. Мы его подготовим, потом зайдешь. Я о стал стоять в коридоре. На стене передо мной висела какая-то медицинская газета под стеклом, и в его отражении я видел все, что происходило внутри. Видел, как отцу стало плохо, прибежали медсестры с капельницами. Володя кричал: не входи! И потом, когда уже отцу вставили в рот трубку такую резиновую. Я понял, что больше ждать не могу. Я влетел в палату, взял на руки голову отца. Он открыл глаза, сказал: "Приехал" и умер. Потом, не знаю, кощунство это или нет, я взял тело отца на руки и вышел на улицу. Вместе со мной вышли братья. Мы сели в машину и увезли его домой. Все три дня, которые полагается, я провел рядом с ним. Отец был коммунистом. Но потом выяснилось, что он крещеный, его отпевали, его провожала если не вся Фергана, то половина точно. Отметим, что говорил Данилович скончался в день рождения своего третьего сына Владимира, двадцать февраля, а спустя два месяца не стало и самого Владимира. Причем этому событию предшествовала мистическая история. Дело в том, что на похоронах отца Александр положил в гроб фотографию. На которой вся семья была изображена вместе, а это плохая примета. Как видимо, она сбылась. В тот роковой апрельский день Владимир поздно вечером возвращался домой через безлюдный парк, где на него напали неизвестные. В результате брат актера был убит ударом тяжелого предмета по голове. По словам Л.Д. Абдуловой, я никогда не забуду тот день в конце апреля. Володя, как всегда, пошел встречать меня после спектакля. Не увидев его у служебного входа, я забеспокоилась. Добралась до дома, позвонила Гали, жена Володи ответила. Он ушел около часа назад. Я обзвонила коллег по телефону. Не видели моего сына? Видели. Столкнулись с ним на улице, он шел вам навстречу. Мы с Робертом искали Володю всю ночь. А утром раздался звонок из милиции. Найден труп неизвестного мужчины. Приезжайте в морг на опознание. Все поплыло перед глазами, когда я поняла, что это Володя. Сына нашли в пяти минутах ходьбы от театра в местном парке. Его ударили ножом. Он упал и пролежал без сознания до рассвета. Люди проходили мимо, думали, пьяный валяется. Моего сына могли спасти, если бы хоть один из них вызвал скорую. У нас есть предположение, как все произошло. в о с е м и д е с я т м шла война в Афганистане. Фергана стала перевалочным пунктом для военного контингента. Город наводнили толпы полупьяных солдат. Они вели себя нагло, отрывались напоследок, понимая, что вскоре могут погибнуть. Возможно, на Володином пути встретилась именно такая компания. Скорее всего, они хотели ограбить, отобрать деньги, часы, фотоаппарат, с которым Володя не расставался, а сын стал сопротивляться. У Володи осталась дочь Ира. Очень человекодаренный. Фергони окончила педагогический институт, музыкальное училище. Сейчас живет в Москве, работает воспитателем в детском саду. А вот что вспоминал по этому поводу Александр Абдулов: "Я знаю, что сфабриковали дело, пытаясь представить все таким образом, что якобы брат сам упал и разбился. Ко мне подбежала женщина со словами: "Саша, идите в морг, там дело фабрикуют". Впрочем, это уже не имело значения. Мне следователь прокуратуры сразу сказал: Фергане никто никого искать не станет. Убийцы до сих пор так и не нашли. Заметим, что в том трагичном для Абдулова году он сам сыграл в кино преступника, причем исполнил роль выше всяческих похвал. Видимо, подспорьем ему в этом была та неприязнь, которую он испытал тогда к правоохранительным органам во время участия в следствии по факту гибели его родного брата. Речь идет о детективе «Сицилианская защита» режиссера Игоря Усова, где а б д у л о в у пришлось исполнить роль музейного работника Евгения Борисовича Волкова, который похитил ц е н н у ю коллекцию антиквариата и собирался сбежать с ней за границу. Но на его пути вставал опытный сыщик подполковник милиции Виктор Иванович Стрельцов, актер Николай Волков младший, который сумел разоблачить хитрого преступника, отличный детектив. который можно смело занести в реестр несомненных актерских удач Александра Абдулова. Ролей в большом кино в том году у Абдулова могло быть и больше. Предложения такие поступали, но он сам их отмёл. Так сильно на него подействовали смерти отца и брата. Поэтому, кроме полнометражного фильма, Абдулов тогда снялся ещё в двух проектах: короткометражке «Зелёная куколка» в кино «Альманахи молодость» и фильме-спектакле «Художник из Шервудского леса». По словам Л.Д. Абдуловой, Сашу эти две смерти просто уничтожили. Он совсем не мог работать, отказался от всех съемок, даже спектакль отменил. Если бы не Ира, не знаю, чем бы это для него закончилось. Жена, ее внимание, ласка, участие, забота уберегли Сашу от нервного срыва. Кстати, спустя всего лишь год, в 1981 году потеряет своего отца и р и н ы Алферова. Иван у Кузьмич у Алферову на момент смерти было едва за шестьдесят, мог бы еще жить и жить, однако сказались болезни, которые он приобрел в с л е д с т в и е своей пагубной привычки. К тому времени его супруга, старшая дочь Татьяна и внук, он родился несколько лет назад, но его отец с ними почти не жил. Переехали в более просторную квартиру в центре города. Между тем до выхода с и ц и л и а н с к о й з а щ и т ы еще целый год. А пока в том злополучном апреле 1980 г о д а буквально за несколько дней до гибели Владимира Абдулова на экраны страны вышла мелодрама, о которой я уже упоминал «С любимыми не расставайтесь» — весьма символичное название в свете тех трагедий, которые обрушились тогда на Абдулова. В этой ленте герои а б д у л о в а и Алферовой переживали поистине шекспировские страсти: то расходились, то сходились. В финале героиня Алферовой даже попадала в больницу, и там с ней происходила настоящая истерика, когда ее навещал ее бывший супруг мучитель. На кинофестивале в Душанбе фильм был удостоен одного из призов. Именно выход этого фильма стал поводом к тому, что в советских СМИ впервые появилось совместное интервью Абдулова и Алферовой, которые не только рассказали о своем участии в этой ленте, но и поделились другими мыслями. а также своими планами на будущее. Итак, журнал Советский экран, интервью звездной Четы для М Карпетян. В зале суда слушается дело о разводе, дело о страдании, о потере, крахе, так с крушением любви начинается фильм с любимыми не расставайтесь. э к р а н и з а ц и я одноименной пьесы Александра Володина, история горькая, драматическая, несущая героем опустошающую тоску. Главные роли в фильме, снятом на центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького режиссером п Арсеновым, сыграли артисты Московского театра имени Ленинского комсомола Ирина Алферова и Александр Абдулов. Их герои молодые, симпатичные, но не привыкшие еще серьезно думать. Жизнь для них как игра. Поженились, потом развелись, комната меняет на две в разных районах, а оказалось не так все просто. Как самоуверен Митя, герой Абдулова в начале, когда по одному лишь мимолетному подозрению в и з м е н е т р е б у е т развода с женой, и как растерян, беспомощен в финале фильма перед долго накипавшим, безудержным, как сорвавшаяся пружина признанием Кати, "Я скучаю по тебе, Митя". Эти двое так похожи, даже в н е ш н е так едины в своем подчеркнутом протесте. в каком-то детски отчаянном стремлении отрезать, зачеркнуть прошлое, так беспомощны в своей демонстративной самостоятельности, что сразу ясно, сколь нелепа их попытка уйти друг от друга. В душевных муках пробиваются они от легковесного понимания любви к вечному ее смыслу. Облик, слова, пластика героев Алферова и Абдулова привычные, сегодняшние, узнаваемые. Отдельные сцены фильма снимались скрытой камерой на улице, танцплощадке, и актеры ничем не выделяются в толпе. Между тем в творческой палитре Ирины Алферовой и Александра Абдолова есть и другие краски. Вот только что выиграли спектакль «Звезда и смерть» Хакина Муреты, ь спектакль яркой открытой публицистики, а в последнем своем фильме вы встретились с драматургией негромкой. Драматургии полу тонов и камерных, хотя по-своему и острых проблем. Если между ними выбирать, что вам ближе? Александр Абдулов. Конечно, ближе стилистика драматургии Володина. Ирина Алферова. Мне тоже. В чем, по вашему, причина столь пристального интереса к произведениям этого автора? Только за последний год вышли три фильма: Осенний марафон, Пять вечеров, С любимыми не расставайтесь. Александр Абдулов. Отношения между людьми, любовь, семья – это проблемы для всех, вечные темы. Ведь даже самые маленькие дети играют в дочки матери. В наш рациональный век люди сами того не замечая, порой боятся искренности, боятся глубоких чувств и часто от этого страдают. Герои Володина утверждают иногда на собственном печальном опыте неприходящую ценность человеческих чувств. Картина наша обо всех, о нормальной жизни. Ирина Алферова. Скорее, они нормальные. Александр Абдулов. Конечно, то, что происходит с нашими героями, это ненормально. Точнее, не должно быть нормой отношений. Но ведь это, к сожалению, отнюдь не редкость. Это то, что волнует многих. Десять лет назад, когда Володин написал «С любимыми не расставайтесь», пьесу эту поставили сразу несколько театров. А сейчас вышел фильм. Пьеса «Пять вечеров» была написана более двадцати лет назад. Прошла тогда по многим театрам, а фильм вышел в прошлом году и собрал громадную аудиторию. Значит, написанное тогда актуально и теперь через десять и двадцать лет, хотя, конечно, сегодня многое видится по-иному, как бы прочитывается заново. Ирину Алферову зрители впервые увидели в роли Даши в многосерийном т е л е фильме в а р д ы н с к о г о «Хождение по мукам», и сразу запомнились ее строгая красота, достоинство и сдержанность. Вдруг в з р ы в а ю щ а я с я чем-то юным, лукавым, а потом опять сдержанность, строгость. В прошлом году актриса снялась в т е л е фильме е д а р т а н ь я н и Тримушкетера, поставленном Геюнгвальдом х и л ь к е в и ч е м Сыграла очаровательную Констанцию б о н а с ь е В театре ее дебютом стала Ася в спектакле «Сержант, мой выстрел первый» по пьесе Эва Ладарского. Александр Абдулов поначалу обратил на себя внимание театральными работами. Плужников из спектакля в списках не значился. Побе Васильеву и х а к и н в звезде и смерти х а к и н а м у р ь е т ы сделали актера известным среди зрителей театра имени Ленинского комсомола. В последней премьере театра жестоких играх А Арбузова артист с успехом сыграл Никиту. И на телевидении его судьба складывалась удачно. Роли были не похожие и интересные. Медведь. И адвокат Рамкоп в телефильмах Марка Захарова, обыкновенное чудо и тот самый м ю н х а у з е н г р и н ё в в экранизации Пушкинской капитанской дочки. В кино поначалу повезло меньше. Молодой актер с хорошими внешними данными использовался скорее по типажному принципу. Из киноролей Абдулова наиболее запомнилась роль доктора Рогова, золотой речки режиссера в а я д о р м а н а Пожалуй, главное, что объединяет героев Абдулова — душевная чистота. Ниискушённость, оттого часто теряются они при встрече с т р е з в ы м расчётом, ложью, подлостью. Позже приходит боль, решимость и сила. Ирина Алферова и Александр Абдулов, выпускники Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского. Вот вы театральные актёры, выпускники театрального института. Было ли для вас что-нибудь сложным, непривычным, непредвиденным на съёмочной площадке? Александр Абдулов. Я не согласен с тем, что тут какая-то принципиальная разница. Хороший актер может играть одинаково хорошо и на сцене, и перед камерой. Ирина Алферова. А по-моему, подход к образу в театре и в кино достаточно различен. В театре над ролью работаешь долго, от застольного периода до генеральной репетиции, начиная с эскиза, наброска образа и постепенно дела я его все более полным. В кино надо быть в образе уже в первый съемочный день, и потом в кино камера улавливает каждый оттенок чувства. В театре же все эмоции приходится несколько форсировать. Меня утвердили на роль в фильме «Хождение по мукам», когда я училась на четвертом курсе института. У меня еще не было никакого практического опыта. Профессионализм у ч и л а с ь на съемочной площадке. Когда после пяти лет съемок я начала играть в театре? то не могла понять, почему в зале не видны мои слезы. Александр Абдулов. Мы должны уметь работать и на сцене, и на съемочной площадке. В институтском дипломе так и сказано: актер театра и кино. Ирина Алферова. Это только название. Конечно, хорошо бы изучать в театральных вузах основы киномастерства. Фильм с любимыми не расставайтесь уже вышел на экраны. Как актерам пришло немало зрительских писем. Пишут главным образом молодые люди, у з н а ю щ и е себя в героях картины, и благодаря этой грустной истории, рассказанной с экрана, что-то понявшие или, может быть, впервые о чем-то важном задумавшиеся. А у актеров уже началась работа над новыми фильмами. Ирина Алферова. Режиссер Б. Савченко приступает к съемкам т е л е фильма «Парамоновы и к и т л и н с к о е м у ж е с т в о Меня удивило и обрадовало приглашение на роль Клары. Ничего подобного мне до сих пор играть не приходилось. Эта женщина одна из руководителей большой Комсомольской стройки, и судьба и характер очень непростые. К тому же роль возрастная. Клара, если помните, старше большинства героев романа, строителей города. Александр Абдулов. А у меня сейчас начинаются съемки в двух картинах, где я играю диаметрально противоположные характеры. Режиссер в б а с о в предложил мне роль рабочего парня в фильме «Факты минувшего дня», и одновременно мне предстоит сыграть бандита в современном детективе е с и ц и л и а н с к а я защита», который снимает в Ленинграде режиссер И Усов.